Глава 17 «Теперь», — подчеркнул интонация Михаил Второй, кивая мне на кресло, — «действительно пора». Опустившись на мягкое сиденье я ткнул непотушенный окурок отцовской сигареты в пепельницу. От запаха сгоревшего табака свербело в носу. «Во-первых, я благодарен тебе за твое участие, Дмитрий», — заговорил государь. «Благодаря твоим действиям у нас появился серьезный рычаг влияния». Я промолчал, ожидая во-вторых, однако царица приподняла ладонь с подлокотника, прерывая мужа. «Предлагаю для начала все окончательно прояснить», — сказала она негромко. Царь величественно кивнул, дозволяя ей взять беседу в свои руки, и государиня мягко улыбнулась, повернувшись ко мне. «Дмитрий, я очень рада, что ты вырос таким», — произнесла она. Я прекрасно представляю, через что тебе пришлось пройти за эти годы. Второй сын? не наследный княжич?» Она сделала паузу, давая мне сказать что-нибудь в ответ. Я едва удержался от того, чтобы приподнять бровь. «Это какая-то провокация?» «Не знаю, о чем вы, государыня», — чуть склонив голову, произнес я. «У меня было все, о чем я только мог мечтать. Прекрасная семья, брат с сестрой, мы не голодали». У нас были возможности, каких не может себе позволить большинство жителей русского царства. Так что я вырос в хорошей семье, так как меня хорошо воспитывали. А что касается Сергея, то я сам выбрал отказаться от намерения претендовать на главенство рода. Ее каменное лицо дрогнуло. «Вот как. Значит, Измайлова была права, и ты совершенно не амбициозен», — уточнила она. «Мои амбиции никак не связаны с получением головной боли, которую неизбежно навлечет главенство. Нет, управлять княжеством — это не для меня. Есть более достойные этого люди». Государь не кивнула, принимая мой ответ. «И ты не намерен заявлять о своих правах на престол по той же причине?» — уточнила царица. «Разумеется. Если княжество — это уже слишком много для меня» то о государстве и речи быть не может. Тем более, разве может управление людьми быть интереснее познания тайн мироздания?» — спросил я. Михаил второй смотрел на супругу с довольной улыбкой. «Что я тебе говорил?» — спросил царь. Царство ему мало. Мы всего лишь винтики, которые Дмитрий вынужден крутить, чтобы приблизиться к своей цели». Государыня бросила на меня короткий взгляд, который я не мог трактовать иначе, как недоверие. Что ж, если окажется, что это ее инициатива провести меня через ад, я не удивлюсь. И если мы уничтожим все доказательства нашего родства, ты не будешь возражать? Спросила меня биологическая мать. У меня будет только одна просьба, — ответил я. Царь дернул губами, а его супруга нахмурилась. «И что же это за просьба?» Я вздохнул, прежде чем ответить. «Я бы хотел гарантии, что вы уничтожили все экземпляры». Выражение ее лица было невозможно описать словами. «Полагаю, если и была возможность хоть как-то на самом деле оскорбить первую женщину русского царства, я только что это сделал. С самого детства знать, что ты станешь вторым величайшим человеком, в одном из сильнейших государств на планете, переехать во дворец, где тебя воспитают под стать будущему правителю, после такого сложно понять, что кто-то может не желать так высоко подняться. Короля делает свита. Кремль сделал из Романова еще одного Рюриковича, такого же властолюбца, как и все в этом безумном клане. «Ты же понимаешь, что останутся кости?» уточнила царица, глядя на меня с вновь равнодушным выражением, как и прежде. И по ним можно будет определить родство. Я покачал головой. «Доступ к царским усыпальницам можно получить только с одобрения государя», произнес я. «Так что для того, чтобы меня признали сыном, достаточно слова нашего царя». Государь не откинулась на спинку кресла и отвернулась к камину, подперев подбородок рукой. Однако Михаил II не спешил вмешиваться. Да я и сам видел, что разговор с биологической матерью еще не закончен. «Это были мои решения превратить тебя в пешку», — заявила она, не поворачивая головы. «Я посчитала разумным испытать тебя в реальном деле. Все доклады, которые я получила, были слишком противоречивы и походили на сказку. Мальчик, убивающий направо и налево, при этом умудряющийся заниматься наукой». «Спасибо за честность», — ответил я с кивком. «Но не совсем понимаю, зачем мне об этом знать. Как я уже говорил государю, у верховного правителя не может быть личных чувств, когда от его решения зависит население огромной страны. И разница между приказом царя и твоим приказом, государыня, в этой связи никакой нет. Рот Романовых заключил сделку. Моя работа ликвидатором в обмен на боярские семьи». Сделка была подписана царем, и царь, и Романовы исполнили свои обязательства. А ведь в те редкие случаи, когда мы ее навещали с отцом, она казалась мне другой, более мягкой, более спокойной. Гризела о детях, глядя на нас с Сергеем. Переживала, что не может дать царю наследника. Просто играла, значит. Что ж, раз мы все обсудили, вернемся к главной теме сегодняшней встречи вступил в разговор Михаил II, пошевелившись в своем кресле. «Итак, Дмитрий, сделка не предусматривала срока для тебя. Но дальше играть в эти игры я не хочу. Ты правильно сказал. Все выполнили условия, и больше в этом нет смысла». Я промолчал. Это на самом деле был очень тонкий момент. Государь ведь мог сказать, что я подписывался работать на разведку в течение всей жизни, но не стал. «Классическая игра в плохого и хорошего полицейского?» «Теперь перейдем к сути», — взглянув на супругу, объявил Михаил II. «Захваченный тобой великий княжеч Хабаровский очень много интересного», — рассказал Дмитрий. «Но его дело пока что подождет под сукном. Ты ведь понимаешь, что говорить об этом не следует?» «Моя задача была его поймать. А уж что с ним дальше, будет не моя ответственность», — согласился я. «Ты царь, тебе и править». Государыня вновь бросила в мою сторону острый взгляд, но промолчала. Кажется, я начал выводить ее из себя одним своим присутствием. «Мне нравится, как ты ловко напоминаешь мне о моем величии, Дмитрий», посмеялся Михаил II. «Но я говорю серьезно. То, что мы получили от Толстого, только часть общей картины. И мне понадобится, чтобы ты в свое время помог нам собрать остальные детали мозаики». Предатели внутри клана Рюриковичей до сих пор все еще ускользают от закона. А без доказательств даже моей власти пока что не хватит, чтобы всех через одного там казнить. «Пока что», — приподняв указательный палец от подлокотника, подчеркнула царица. Михаил II никак не прокомментировал ее уточнение. Смотрел только на меня. «За то, что ты сделал одно дело, я уже выдал награду Романовым». «Может быть, я могу дать тебе что-то еще?» — спросил он, начиная торги. И я прекрасно понимал, зачем ему мое добровольное согласие. Я доказал свои навыки, государь их оценил и готов платить, лишь бы я был на его стороне. Потому что, скажем, глядя правде в глаза, цесаревич не успеет войти в силу, если его захотят просто убить. Тот же великий княжич Толстой запросто может выжигать таких только что принятых в рот толпами — и даже не вспотеет. Если я, как охранник цесаревича, решу, что плата недостаточно хороша, я ведь и отвернуться могу как раз в тот момент, когда буду нужен больше всего. Да, меня за это, вероятнее всего, убьют, но ведь и цесаревича из горстки пепла не воскресишь. А убитый цесаревич — наглядное доказательство слабости царя, не сумевшего защитить своего сына. О каком правлении страной может идти речь в таком случае? «Я полагаю, у меня есть время подумать», — уточнил я, когда молчание затянулось. «Моя уникальность дает не просто право торговаться и раздумывать над ценой. Моя уникальность заставляет государя русского царства покупать мою верность. Если я не справлюсь с защитой цесаревича, не справится никто». «Есть, Дмитрий», — опустив веки, согласился царь. И впредь, само собой, никто тебя в дела разведки заманивать не станет. А если кто-то все же попробует, у тебя есть номер Ворошилова. Значит, подполковник работает напрямую с государем. Это просто замечательно, на самом деле. Иметь постоянный контакт надежнее, чем отправлять сообщения на деревню дедушки. «Благодарю, государь», — склонил голову я. «Если это все, могу я идти? Меня ждет моя семья». Царица вновь сверкнула глазами, но ничего не сказала. Впрочем, с этого разговора ее можно уже не считать ни членом семьи, ни членом рода Романовых. Немного жаль, но мы и так не были слишком близки, оставаясь в рамках формального общения между тетушкой и племянником, которые видятся раз в несколько лет. «Последнее, Дмитрий», — взглядом заставив меня оставаться на месте, объявил Михаил II. Я получил предложение от других стран устроить состязание между нашими лучшими студентами. Твое направление, естественно, не спорт и не борьба. Мне будет нужен научный проект, исполненный силами студентов ЦГУ на мощностях внутренней лаборатории. Ты войдешь в число участников и подберешь себе команду из других студентов ЦГУ. Я кивнул. Об этом будет объявлено заранее? «Естественно», — чуть наклонил голову он. «В понедельник вам сообщат ваши кураторы. Несколько команд от каждого учебного заведения. Лучший среди вас пройдет на международную арену, и ты будешь в этом списке. Я ведь могу на тебя положиться?» «Могу я узнать, чем будут награждены победители?» — задал я вопрос, не спеша соглашаться на очередную авантюру. «Избавиться от разведки — это хорошо. А теперь вешать себе на шею еще один камень, только другой расцветки, это даже не смешно. «Для финалистов международного соревнования будут особые призы», — кивнул царь. «Но о них мы еще будем договариваться». Что же касается лучшей команды университета, полагаю, солидная денежная премия и награда из рук самого государя — достаточная мотивация. уточнить, произнес я и после его кивка продолжил. «Ты уже выяснил, что я достаточно умен и рассчитываешь, что непременно приведу свою команду к победе. Но это усилит мои позиции в обществе и позиции Романовых. Какая твоя выгода?» Царь улыбнулся. «А ты думаешь, Дмитрий, кому побегут лучшие умы?» «Когда станет известно, что первокурсник моего университета может заткнуть за пояс студентов всех остальных стран?» — спросил он. Выдержав короткую паузу, государь хмыкнул. «Что ж, это лишь подтверждает твои собственные слова. Раз ты не видишь столь очевидного, тебе действительно лучше не браться за управление родом. А теперь, раз ты согласен, ступай. Гвардия ждет за дверью и проводит тебя к отцу». Я поклонился им обоим и покинул помещение. Личные покои государя. За княжичем закрылась дверь, и царь с царицей еще некоторое время молчали. Потрескивали угли в камине, тянуло горью от пепельницы, заваленное корками князя Романова. Если бы здесь присутствовал Дмитрий, он бы обязательно заметил, как ожило лицо государыне Как печально вздохнул Михаил, жестом заставляя огонь в камине пылать ярче. «Ну как, убедилась?» — спросил он, повернувшись к супруге. «Дмитрий на самом деле не желает становиться правителем. Несмотря на все твои попытки вывести его из себя, мальчик держался так, как и наедине со мной. Ему плевать на нашу власть и те привилегии, которые она дает. Ему нужна свобода и наука». Царица замедленно кивнула. «Он был бы одним из лучших царей», — сказала она после недолгого размышления. «И кровь, и контроль сильного дара, и голова на плечах. Бывали ведь и гораздо хуже правители, и ничего. Русское царство выдержало и выжило. А сейчас у нас одна из сильнейших стран мира. С Дмитрием на троне мы бы могли добиться еще больших высот». «Увы, нельзя навязывать власть» вздохнул, покачивая головой Михаил II. И авторитетов не признает, кроме князя Романова. «А брат слишком любит приемного сына, как родного», добавила его супруга. «Ты видел, с каким равнодушием он глядел на меня в конце?» «А чего ты хотела?» — удивился Михаил II. «Чего угодно», — пожала плечами его супруга. «Эта ситуация должна была вызвать эмоции. Родная мать, которая отправляет сына на смерть без нужды, Лишь ради сомнительных амбиций. Должно было взыграть хоть что-то. А он кремень. Даже мускул не дрогнул. не родная мать», — поправил Михаил II. «Биологическая». Тень пробежала по лицу государыня. Но женщина промолчала. «У нас уже были прецеденты, когда корона попадает не в те руки», — покачал головой Михаил II. «Дмитрий верно рассуждает». Управление — не его сильная сторона. Но мы обязаны были узнать, на что на самом деле он способен. Мы это узнали. На полигоне он бы не раскрылся в полной мере, наверняка предпочтя скрыть свои умения. Вспомни записи, которые нам передавали с базы Орловых и из подобного. Дмитрий все время делает вид, будто очень напряжен, но настоящих вызовов для него до сих пор не было. А теперь мы точно знаем. Романов может в одиночку убивать Рюриковичей. «Особенно, когда его страхуют твои бойцы», — хмыкнула государыня. «То, что у команды был приказ, в случае смертельной опасности нейтрализовать Толстого самостоятельно, а парня вытащить любой ценой, ситуацию не меняет. Он не знал, что ему ничего не грозило бы», — возразил государь. «И все же меня удивило, что он ничего не сказал, никак меня не упрекнул» потому что для него ты теперь не Романова, и бороться за тебя он не будет», ответил государь, протянув руку за кочергой. «Ты для него не мать, я для него не отец. И хорошо, так и должно было быть». Пошевелив угли, царь несколько секунд смотрел, как они распадаются в пепел. Его супруга смотрела за этим процессом, ничего не говоря. За годы совместной жизни она уже досконально знала своего мужа, а потому никогда не лезла под руку во время его размышлений. «Гораздо важнее, что благодаря его усилиям, пусть он того и не хотел, у нас появился еще один козырь против Рюриковичей», произнес Михаил II негромко, будто все еще пребывал в собственных мыслях. «Твоя родня стала отличным способом избавиться от моего клана. При этом сами Романовы остаются пострадавшими» и получает компенсации. Сначала Долгоруков, теперь вот Толстой. Взяв короткую паузу, царь обернулся к супруге. «Что, кстати, показала проверка активов Измайловых?» — спросил он. «Прошла уже неделя, как я велел тебе заняться этим вопросом». Государь не улыбнулась. «Великая княжна Красноярская чиста, как слеза невинного младенца», — отчиталась она. Ее финансы никак не связаны с другой деятельностью рода. Единственное, что их объединяет, вся выгода идет в карман будущего наследника. Девочке остаются жалкие копейки, которых даже на приличное платье с трудом хватает. Царь откинулся на спинку кресла. Что ж, раз она так отчаянно нуждается, самое время протянуть ей руку помощи не находишь? Спросил он, повернув голову. Твой сын уже сказал, ты и царь. «Тебе и править», — усмехнулась государыня. Царь приподнял краешек губ, после чего взглянул на пустое кресло. Князь Романов воспитал достойного отпрыска. Знал, что это не его сын, но все равно сделал то, что был обязан сделать. Конечно, и награда получилась царская, но суть это не меняет. Алексей был готов защищать сына как родного. Между ними была та самая связь, какая достается далеко не всем. Михаил II с самого начала знал, если у него родится сын, и воспитываться он будет в Кремле, уже к 18 годам это будет избалованный Рюриковичами человек, не способный взять власть в свои руки и вернуть абсолютную монархию в страну. У хорошего государя нет времени на семью, и наследниками занимаются другие люди. Именно поэтому пришла в голову идея суррогатного материнства. Все дети будут изначально выращены как равноправные члены достойных родов. И никто из них не будет знать без решения царя, кто их настоящие родители. А Рюриковичи не смогут до этих детей дотянуться. Получилось избежать влияния клана на будущего цесаревича. Среди детей было немало достойных кандидатур, но выбор все равно оказался не так уж и велик. Впрочем, теперь Михаил был гораздо спокойнее относительно судьбы будущего цесаревича. С таким защитником, как Романов, ему уже ничего не будет грозить. Андрей Николаевич был великим княжичем и должен был быть сильнее. Но Романов на деле оказался лучше. Не просто убил врага, а пленил его. Сделать это гораздо сложнее, чем просто уничтожить одаренного. Значит, так тому и быть. Толстые теперь у меня в руках. Михаил II сжал пальцы правой руки в кулак. Следующий шаг. Великие князья Измайловы.